Открыв входную дверь, Джейсон вдруг увидел на пороге родного отца. «Привет!» «Привет, я решил с тобой пообедать. Пойдем в мой любимый ресторанчик?» «Пойдем. И чего ты от меня хочешь?» «Ты слышал, что иван помолвлен?» «С каких это пор?» С сегодняшнего утра Минг притащила к нему сестру и заявила, что не пустит Лили к себе домой, пока у нее не появится обручального кольца. Тогда ему повезло, а то он так вчера переживал. А еще он сказал, что ты и сам был в отчаянии. Я нашел его на полу посреди гостиной, рядом с пустым пузырьком из-под таблеток и решил, что... что он решил покончить с собой так же, как когда-то и я. Это был самый темный момент моей жизни. И мне жаль, что тебе пришлось пережить его вместе со мной. Но если бы не я, ты бы умер. Они никогда раньше по-настоящему не говорили о том случае. Чуть не лишившись второго родителя, Джейсон был слишком потрясён, чтобы задавать вопросы. К тому же Эван тогда был в колледже, так что эта тайна навсегда оставалась между Джейсоном и отцом. С тех пор он никогда не верил в безопасность своих близких. Оглядываясь назад, я просто не верю, что позволил себе так опуститься. Но тогда я не понимал, что мне необходима помощь. Тогда я видел лишь черную яму с крутыми краями, из которой не было ни малейшей надежды выбраться. И с каждым днем эта яма становилась все глубже. Дела в компании шли из рук вон плохо, и я начал срываться на твоей матери. А потом она вместе с Мэри погибла в автокатастрофе. Если бы я не задержался в офисе, именно я должен был сидеть за рулем. Тони на пару секунд прикрыл глаза, а потом продолжил. «Те документы прекрасно могли бы подождать до утра, и если бы я на первое место ставил свою семью, они вполне могли бы быть сейчас живы. Ту сделку мне все равно заключить не удалось, и компания оказалась на грани развала, а я просто не мог больше жить, сознавая себя полным неудачником в качестве мужа, отца и бизнесмена». Так вот в чем дело, отец попытался покончить с собой, решив, что это именно он во всем виноват. А я думал, ты так сильно любил маму, что просто не мог дальше жить без нее. Мне было невыносимо больно ее потерять, но пить я начал из-за чувства вины и из-за него же попытался покончить с собой. Отец пристально на него посмотрел. Так именно поэтому ты никогда не встречался с Минк? Ты боялся, что однажды ее потеряешь? Мы никогда не встречались, потому что всегда были друзьями. Но ты любишь ее? Конечно, я ее люблю, ведь она твоя лучшая подруга, я знаю. Но Иван сказал мне кое-что еще. То, что узнал от Лили. Теперь понятно, зачем на самом деле пришел отец. Она беременна. И? И это мой ребенок. «И Минг! Она тоже его! И только его!» Теперь, когда он наконец-то знал всю правду о поступке отца, Джейсон мог признать, он хотел того же, что и Минг. Семью, детей, любовь на всю жизнь. Но захочет ли она вернуться после того, как он собственными руками оттолкнул ее? Распрощавшись с отцом, Джейсон помчался к Минг.